Глава 29 Если вы находите свои вещи в беспорядке, значит жена не успела сделать уборку. А если не находите их нигде, значит успела. Анекдот из интернета Мои собеседники прониклись ожидаемыми неприятностями и слаженно вздохнули. И я готова была с удовольствием к ним присоединиться. Теперь у всей усадьбы могли возникнуть серьезные проблемы. Битва дипломированного некроманта и задетого за живое и сильного духа. Это не просто развлечение двух приятелей. Тут, может, камни на камне не остаться. Особенно если вспомнить, что дед просил ничему не удивляться. А он на выдумке хитер. До конца дня, однако, ничего страшного не случилось. И не страшного тоже. Даже Дамиан не вернулся. Уж не знаю, где, чем и с кем он там занимался. Но появляться в усадьбе на этот раз точно не стремился. И меня, честно сказать, это вполне устраивало. Зацикленность Дамиана на моей скромной персоне начинала откровенно подбешивать. Мало ли, что было между нами в недавнем прошлом. Сейчас я к нему ничего не чувствовала. И чувствовать не желала. И не готова была строить отношения с изменщиком. Да и вообще у меня имелись свои планы на жизнь сиятельный лорд драконов в них точно не вписывался. А вот на следующее утро я проснулась с четким ощущением, что этот день будет насыщен событиями по самое не могу. В принципе так оно и получилось. Я успела вымыться, привести себя в порядок, переодеться в рабочий костюм и позавтракать со старшими слугами на кухне, когда почувствовала что-то неладное. Да в принципе, И не одна я это почувствовала. Арсан и Ларс напряглись. Старк нахмурился. Витор зазирался по сторонам, словно ища кого-то. Линда недовольно поджала губы. Началось, да? спросила она обреченным тоном. Как будто ее кто-то на эшафот тащил. Пока нет, ответил Арсан. Но, думаю, с минуты на минуту начнется. И вопросительно посмотрел на меня. Не знаю. Покачала я головой. Дед меня в свои планы не посвятил, но я тоже что-то ощущаю. Как будто воздух сгустился и стал неживым. Как бы смешно это и не звучало. «Это не смешно», — Витка. Тяжело вздохнул Арсан. «Это страшно. Я боюсь даже предположить, что именно нас всех ожидает. Я не успел уточнить, что именно он имеет в виду». И откуда взял такой мрачный прогноз? По всей усадьбе внезапно пронесся вой, от которого в жилах стыла кровь. Дед, поняла я, мой предок прибыл на поле битвы, и я могла только догадываться о том количестве воинов, которых он с собой привел. Следом за воем воздух сгустился еще сильней, из него начали проступать фигуры. Почему на кухне? Я понятия не имела. Может, из-за связи со мной. А может, этих воинов было так много, что они не помещались в других комнатах усадьбы. Фигуры стояли молча, не двигались и производили жуткое впечатление. Может, если бы они заговорили, мне, да и остальным живым, здесь было бы проще. Но, насколько я знала, далеко не каждый предок, вытащен из того света, Был способен общаться хотя бы знаками, не то что голосом. Все зависело от уровня магии при жизни, но и от желания общаться с вызвавшим тоже. Я слышала о случаях, когда вызванный дух демонстративно замыкался в себе, так сказать, проявлял характер и не очень-то поддавался воздействию извне некромантам. Сколько прошло времени, не знаю. Мы живые. Сидели, смотрели на мертвых. Те стояли молча. Затем в коридоре послышались торопливые шаги, явно мужские. Дверь распахнулась, и в комнате появился Стивен. Выглядел он не очень, взъерошенный, с синими кругами под глазами и впалыми щеками, не обращая ни малейшего внимания на фигуры мертвых, наших с ним предков. Он решительно повернулся ко мне. «Дед тебя зовет. Отказывается без тебя общаться». «Отлично». Дед приступил к очередной стадии развлечения. Я поднялась и направилась к выходу. Стивен пошел рядом. Мурый со сдвинутыми к переносице бровями. Он явно мнил из себя. Или генерала, или мученика. И та, и другая роль давались ему. Отвратительно. Так и хотелось потрепать по плечу и посоветовать прекратить. Маяться дурью. Все равно актером ему не стать. Все главные действующие лица этого фарса собрались в кабинете Дамиана. Сам Дамиан, дед, высокий тип в черном балахоне, видимо, некромант. Когда к ним присоединились мы со Стивеном, дед, не скрывая своего торжества, кивнул в мою сторону. Уйду я только по ее приказу. Как вы уже убедились, вашей силы не хватит, чтобы изгнать всех нас, ее предков. И моих, буркнул недовольно Стивен уязвленный тем, что его ни в грош не ставит собственный предок. где-то дарил его насмешливым взглядом, но промолчал. А вот некромант довольно внимательно осмотрел меня с ног до головы. И что он пытался разглядеть?